— Мы можем вести этот допрос всю ночь напролет, — небрежно бросил Альберта, обгоняя их, чтобы идти в комнату первым. Подойдя к поддону, он взял с него пару резиновых медицинских перчаток и натянул их на руки. Рауль втащил Рэйчел в эту комнату медицинских ужасов. И она, наконец, увидела, кто был распят на хромированном столе, прикрученный кожными ремнями, с разбитым до крови носом. Кое-кто решил сунуть нос не туда, куда нужно, — одна осклабившись, — сказал Рауль. Распятая жертва повернула голову К Рэйчел, и глаза встретились. И в этот момент остатки воли покинули ее. «Нет — Нет! — крикнула она, рванувшись вперед, но Рауль схватил ее за волосы и швырнул на кафельный пол. — Ты станешь самым благородным зрителем этого шоу, — пообещал он альберта взял сверкающий в свете лампы стальной скальпель полагаю сказал он мы начнем с левого уха нет снова закричала рэйчел я расскажу вам я расскажу вам все альберт опустил скальпель и поднес во лезвие к голове жертв авиньон на взрыв проговорил рэйчел это Авиньон. она не чувствовала вины за то что открыла тайну С этого момента ей оставалось рассчитывать только на Грея. Он теперь ее единственная надежда. Рэчел смотрела в расширенные от ужаса глаза жертвы, распятые на столе для пыток. Но она, — простонала она, — это была ее бабушка. Два часа двадцать две минуты. Авиньон Франция. Авиньон сиял огнями, шумел, пел и танцевал. В июле каждого года здесь проходил летний театральный фестиваль, самый крупный в мире праздник музыкального, драматического и художественного искусства. Город наводнила молодежь. Юноши и девушки заполнили гостиницы, общежития, даже парки. Праздник продолжался круглые сутки, и даже надвигающаяся непогода не смущала его участников. Вигор отвел взгляд от парочки, обжимавшейся на уединенной скамейке парка. Женщина, как могла, пыталась удовлетворить своего партнера, а ее волосы скрывали их на наподобие ширмы. Монсеньор торопливо шагал рядом с Кэт. Чтобы поскорее добраться до Дворцовой площади, они решили пройти через парк. Папский дворец располагался на вершине скалы, возвышавшись над рекой. После того, как они прошли дозорных, далеко внизу их взглядом открылась излучная реки. Над ее поверхностью тянуло знаменитые сооружения, упоминавшись даже во французских детских стишках «Авиньонский мост». Его еще называли мостом Сен-Бенезе. Построенный в конце XII века, он по сию пору оставался единственной переправой через Рону, даже при том, что через столько веков После возведения этого великолепного архитектурного шедевра от его первоначальных двадцати двух арок, сохранилось так четыре. По всей своей длине мост был освещен яркими огнями и переливался в ночи, словно драгоценное алмазное колье. Несколько групп людей исполняли на нем традиционный национальный танц. С моста доносилась громкая музыка. Вряд ли можно найти такой город, как Авиньон, где прошлое и настоящее смешиваются друг с другом, не испытывая при этом ни малейшего дискомфорта. «Откуда начнем?» — спросил Экат. На протяжении всего полета вигра занимался изысканиями, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Теперь, когда они шли от реки по направлению к городу, он начал делиться своими мыслями с Кэтом. Авиньон? Представляет собой одно из самых древних человеческих поселений на территории Европы. Я могу проследить его истоки вплоть до времен неолита. Сначала здесь жили кельты, всем римляне. Но главное, чем славится авиньон сегодня, это своим готическим прошлым, рассвет которого пришелся на тот век, когда здесь протекал французский период папства. Авиньон претендует на то, чтобы считаться самым крупным во всей Европе музеем готической архитектуры. Это поистине оцворение готики. И что это нам дает? Спросила Кат. Голос ее прозвучал жестко, это не укрылось от Вигра. Разлученная своими товарищами. Не имея возможности вступить с ними в контакт, оказавшись в другой стране, она чувствовала себя очень неуютно. вигр понимал. Эта женщина ощущает глубочайшую вину за то, что ее напарник Монг и его вигра-племянница казались спину.